А тогда, услышав решение императора о высылке Николая, Кирилов стал очень мрачен и сказал загадочные слова: "Ну что ж, это значит, пожертвовали Николаем, чтобы оставить при себе братца льформатора". И добавил глухо: "Боюсь, подписали себе смертный приговор". Скоро я узнаю, о ком и главное, почему он так говорил. В 1874 году случилось событие, перевернувшее мою тогдашнюю жизнь. Ночью от апоплексического удара умерла тётушка. Меня разбудила горничная. "Отходит. Бросились за священником". Я поспешил в её комнату. Тётка лежала в белых кружевах. Я наклонился. Неподвижный взгляд был бессмысленно устремлён в пространство, и тут я понял: умерла. Отпивали явились древние старухи из царствования Николая I, фрейлины прошлой государыни и множество пожилых дам фрейлины и государыни нынешней. А с ними немало прихорошеньких племянниц. Во время сего печального обряда и заунывного речитатива священника я ловил их взгляды, обращённые отнюдь не на гроб, и какие-то левые улыбки. Ещё бы. Я теперь один из самых завидных женихов в Петербурге. На следующий день пришел крохотный, лысый человечек, теткин секретарь. И басом неожиданным для его жалкого тельца прочел мне завещание. Мне принадлежали земельные владения в четырнадцати губерниях. Триста сорок тысяч десятин земли. Также упоминались знаменитые конезаводы орловских рысаков и еще какие-то предприятия. Он спросил меня, оставляю ли я его по-прежнему управлять делами. Я поинтересовался суммой дохода. Он наглянулся, будто проверяя, не слышит ли кто-нибудь, и почему-то написал мне цифры на бумажке. От таких денег могла закружиться голова. Я оставил его в прежней должности и велел уже к завтрашнему дню приготовить кругленькую сумму. Вечером меня вызвал Кирилов, сказал насмешливо: "Соболезновать вам будут другие, а я поздравлю вас с наследством". Я поблагодарил, поддерживая тон Желайте ли вы по-прежнему помогать отечество? Пауза была долгой. Ну не бойтесь, говорите правду. Я сказал, что собираюсь развеяться, для чего вновь отправляюсь за границу. И добавил то, что мечтал сказать всё это страшное время. Я хотел бы ваше превосходительство забыть произошедшее между нами и всё наше отношение. Надеюсь, выхожу от вас в последний раз. Он задумался. выбирал слова. Но вам необходимо забыть, как вы сами сказали, всё. Милостивый государь. Иначе ваша жизнь будет в большой опасности. Ведь мы-то будем помнить. Он стал прощаться со мной. Всё складывалось как ни странно легко и удачно. Выйдя из ненавистного учреждения, я столкнулся с Випренским. Адьютант великого князя, к моему удивлению, весело болтая, пошёл меня проводить. У моего дома он вдруг быстро сказал мне: "Когда будете ехать, не забудьте забрать с собой все деловые бумаги и возьмите денег побольше, они вам пригодятся". Всё это он произнёс с оговоркой, после чего откланялся. Уже в воскресенье я сидел в поезде, отправлявшемся, конечно же, в Париж, куда всегда манит русского человека жажда развлечений. Каково же было моё изумление, когда из соседнего купе вышел всё тот же адъютант великого князя Вепренский. Они обо мне помнили. Он понял мою мысль, засмеялся и пригласил в ресторан. Он оказался прекрасным собеседником. Слова Ходлев очень весел. Он напомнил мне обоих кириловых. Да, люди, работающие в русской тайной полиции, удивительные балагуры и шутники. Мы все, живущие в нашей стране, несем в себе некий страх. Они же веселы, как и должны быть веселы люди, сбросившие этот груз. Самые большие оптимисты у нас в тайной полиции. За обедом он с большим юмором рассказал, как Никола раздумывал, у кого из родственников можно что-нибудь украсть на сумму с четырьмя нулями. Но начал легально, попросил у отца. После грубого отказа тотчас пришел в романовское бешенство. Днём в отсутствие мамаши торопливо выбил бриллианты из венчальной иконы у её кровати. Но неужели думал, что не найдут? В том-то вся его прелесть. Он сначала делает, а думает потом. Совершенно непонятно, как в немецком семействе мог родиться такой русский тип. Я только потом понял, что он говорит о царской семье. Вправду, после бесконечных браков с немецкими принцессами они стали немцами. Когда принесли десерт, Вепрянский спокойно вынул из кармана нечто крохотное и положил это в мороженое. После чего подцепил сей предмет ложечкой и вызвал официанта. Строго спросил: "Что это?" "Не могу знать. Это таракан, мой друг", и заорал. Заветь хозяина стервец прибежал трясущийся от страх метр дотель. Чтоб увидеть в гневе офицера конной гвардейца. Накричав на него и бросив ему в физиономию салфетку, Випрянский обратился ко мне. «Идемте прочь из этой постыдной харчевни!» Об оплате не могло быть и речи. Провожаемый хором извинений мы удалились. В купе расхохотался, сказал, что номер с засахаренным тараканом он пользовал еще в корпусе. «Он нас часто выручал в дни безденежья, как и новые парадные каски кавалергардов. Они очень большие». И на балах туда можно засунуть добрых полфунт до дорогих конфет. Конечно, метрдотель хорошо знает фокус с тараканом, но разоблачить не смеет. Ведь конюгвардеец может и застрелить. Но фокус с тараканом годит только в России, в Париже не-не. Слишком много было там наших, и рестораторы уже научены, тотчас зовут полицию. Впрочем, есть много других номеров, которые можно провернуть за границей, когда у вас нет денег. Например, подойти к русскому Они сразу видны на улице. Хотя одененцы лучшего парижского портного, хоть язык у него французский, но неуверенность, точнее, отечественный страх в глазах. И вот подходите к нему и так шепотком: "Знаете что, да? Я придумал. Закричать на всю улицу, что вы карточные шуляры". Представляете, офицер в моём мундире обвинит вас прилюдно. Вы, естественно, возражаете, что сиде ложь. И тогда мне придётся закатить вам пощёчину, вызвать вас и, уверяю, застрелить. Он: "Что вам нужно? Меня судить?" Какую-то жалкую 1000 франков в дороге поиздержался. И ведь даст. Мне надоело слушать про его удальство, и я холодно пожелал ему спокойной ночи. "Да вам не интересно, вы ведь у нас богач?" Это мой голь перекатное, которое на выдумке хитра. Кстати, Платёж за обед этот, которого я вас избавил в ресторане, мы взвёл сумму, и я отдал деньги ему. В Париже я остановился в дорогом отеле Крийон на площади Конкорд. Из моих окон были видны Тюильри и площадь, где французы казнили короля и королеву. Я вызвал консьержа и спросил его, что он посоветует мне посмотреть. Он рекомендовал весёлую оперу от Кубуф. где героиней была наша Екатерина Великая, чьи любовные похождения представлены с откровенностью, к которой так склонны французы. Спектакль шел несколько лет с огромным успехом. — Кстати, — сказал консьер с шепотом, — у нас остановился инкогнито великий князь Николай Константинович. И он тоже заказал билеты. — Я, конечно же, догадался. Великого князя я увидел вечером. Випрянский радостно поздоровался. — Я в ответ рад видеть ваше высочество. Он весело засмеялся. — Зачем вам быть великим князем, Юпрянский? — Пока не знаю, но что-то от этого получу. — Пока получаю почтение. Французы, как положено сукиным сынам-демократам, обожают титулы. Город набит лже-маркизами, лже-султанами и, конечно, лже-князьями. Зайдите в салон любой кокотки, и вы встретите их с десяток. — Здесь без титулов нельзя. Тем более, что самому Николе титулы теперь ни к чему. Помолчав, я спросил о главном. — Скажите правду, вы приставлены ко мне? — Милый друг, правда — это дорогое удовольствие на нашей бедной родине. — Может быть, еще раз пообедаем вместе и поговорим? — Пришла пора. Он назвал самый дорогой ресторан Парижа. У него был хороший вкус. В ресторане он сказал, «Итак, то, что я вам расскажу сейчас, это цена вашей свободы или даже жизни. Так что с вас десять тысяч франков». «Не мало ли просите?» «Вы зря шутите!» «Чтобы вам доказать, я открою сначала то, как вы трогательно глупы. Вы, к примеру, зачем была вся история с Николой? Объясните. Не знаете? А я объясню». В странах, где сильны консервативные традиции, возникает незримый, крепкий союз тайной полиции и двора. Как только они чувствуют сквозняк свободы, короче, они решили свалить отца реформ, брата царя. Сделать это можно было через сына Никола. На самом деле Никола, конечно же, мы не охраняли, его толкали на безумство. Ему сначала подсунули французскую шпионку Анне Лир, отлично знать, кто она такая, но он охладел, не успев наделать безумств. Дальше больше. Появилась эта нигилистка, к радости Кириллова. Он не знал, что она потребует денег, но был уверен, что при задержании она кого-нибудь пристрелит. И тогда скандал. Но когда я сообщил, что он украл камни из иконы, какой это был праздник. Однако наш враам Константин к полному всеобщему изумлению принес в жертву любимого сына Исаака. В честь семьи и реформы он оценил дороже. И государь? Оставил Константина. Так что теперь я немного дам за жизнь самого государя. Все это мне очень интересно, но меня не касается. Абсолютно точно, ибо это было лишь вступление в главную тему. Но если следующая правда станет неожиданной, с вас двадцать тысяч. Итак, для чего им были нужны вы, тетка ваша, ее деньги? Не понял. Еще бы. Для этого нужно узнать, как она умерла. Я в ужасе поглядел на него. Тетушку вашу, не столь уж вами, любимую, отравили. Вас отпустили из страны только на время. Я должен за вами следить. В Париже на днях появится господин, который вас высек. Он для начала попросит у вас деньги. Много денег. Вы, конечно, не дадите. И тогда вам объяснят ваше положение. Труп старухи можно потревожить. Вскрытие обнаружит мышьяк. И дело передадут следствию. Ситуация в суде бесспорная. Кому была выгодна её смерть? Тому, кто получил огромное наследство, вам. Если к этому добавить ваш дневник, где вы рассуждаете о том, как ненавидите тётку, где описываете ваши встречи за границей. Я был потрясён. Мне было тогда 18 лет. Куда они? Он понял, улыбнулся. Беда нашего столетия. Все ведут дневники. Но что ещё хуже, хранят их всю жизнь. Да, мой друг, один из слуг украл ваш юношеский дневник, где вы часто мечтали о том, чтобы тетушка подохла. Думаю, решение присяжных на суде вам понятно. К тому же в дневнике есть многое о ваших разговорах с Нечаевым. Итак, за вами пятнадцать тысяч франков. Еще пять возьму, если решите исчезнуть. Я вышел усталый. Это навсегда. Это хуже смерти. уже смерти, повторял я. Может быть, я вправду ещё знат. Есть люди, которым всюду хорошо. Если вы их выбросите на льдину, на необитаемый остров, они и там всё равно устроятся очень комфортно. Это такой талант уметь жить. Я им лишён, зато Випрянский обладал им. Итак, сказал он мне, получив чек на 20.000, вот что я вам предлагаю. На лазурном берегу вы оставите костюм с документами и записку родственникам о том, что уходите из этой невыносимой жизни. Да нет, зачем же родственникам адресовать? Я губителю моему, господину Кириллову, адрешу. С проклятиями. Ах, как хорошо вы придумали! Именно ему, и с проклятиями. Я вам устрою несколько паспортов на разные имена, у меня тут есть человек, естественно, за новые деньги.